Глава 1. 22 октября 2013 года, 13.55. Кафе «Кофемания», улица Покровка, город Москва. Войтых сидел над уже порядком остывшей чашкой американо, к содержимому которой так и не прикоснулся. Со стороны могло показаться, что он слишком увлечен разглядыванием потолков, людей и машин, снующих в разных направлениях по перекрестку Но на самом деле…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 Войтых неопределенно махнул рукой и натянуто улыбнулся, пытаясь заставить себя немного расслабиться. «Так чем обязан? С Сашей все в порядке?» Не удержался он от вопроса. Максим мгновенно нахмурился, что сразу выдала причину его неожиданного звонка. «Речь действительно пойдет о Саше». «Именно о ней я и хотел поговорить», — подтвердил он. «Точнее, хотел спросить».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 «Не обращая внимания», — отмахнулся Войтых, беря себя в руки и достал из кармана смартфон. «Ты надолго в Москве?» Уточнил он сосредоточенно, глядя в экран и торопливо водя по нему пальцами. «Сегодня вечером уезжаю. А в чем дело?» Максим непонимающе посмотрел на смартфон в его руке. «Пока ни в чем. Просто я еду с тобой. Ты на Сапсане, который без четверти пять отходит?»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 И тот даже не участвовал, а всего лишь прошел по его краю, поэтому не относился к видениям Войтыха с тем же трепетным доверием, как остальные. Что было в этом видении? Не знаю, они редко получаются внятными, но... Войтех поднял взгляд от экрана смартфона на Максима. «У меня никогда не бывает хороших видений. Понимаешь? Они всегда о чем то плохом. И если это плохое как-то связано с Сашей...»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 быстро заглушила машину и выключила фары. Если ее действительно преследовали, свернуть в безлюдный переулок с двух сторон окруженный только могилами было весьма глупо идеей, но она успокоила себя тем, что если бы ей хотели причинить и вред, то уже давно бы это сделали. Саша не понимала мотивов своих преследователей. И это пугало ее еще больше.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 Я ему рассказал обо всем, поэтому не надо сейчас делать вид, что все хорошо. Максим повернулся к Войтыху. «Расскажи ей про свои видения». «Видения?» Саша тоже посмотрела на Войтыха, и теперь в ее взгляде явно читался испуг. «Ничего определенного, поспешил успокоить он. «Но ты же знаешь, обычно эти видения неспроста, поэтому я хотел бы понять, что происходит. Выглядишь ты...»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 «Да вчера вечером, когда ужин себе готовила, вы же знаете, как я это умею, резала овощи на салаты, и нож соскочил». Саша вздохнула и, наконец, призналась, не глядя ни на одного из мужчин. «Я уверена, что за мной следят». «А если подробнее?» Войтых поднёс губам чашку с кофе, внимательно наблюдая за Сашей. «Где следят? Кто следит?» «Я не знаю». Саша растерянно посмотрела на него. «Сначала я думала, что, мне кажется,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 До самой смерти сохраняя это чувство лишь для моей матери, на которой, наверное, иначе и не женился бы, зная обо всём. Он никогда не признавался мне в этом словами, но я хорошо это чувствовала.